Она хотела умереть. Но она поправилась. Жар, не отпускавший ее много дней, спал. Она лежала исхудавшая, бледная, с изможденным, как обычно, уздоравливающих лицом. Аткинсон отменил компрессы, которые то и дело менял ей Маблу. Она уже садилась в кровати, похожей в своей ночной рубашке, сплошь из вышивки и кружев, в халате и чепце на странную белую мумию. Доктор объяснил Маблу, что опасность еще не вполне миновала, После приступа лихорадки могут быть рецидивы. Не исключены осложнения на сердце, даже воспаление легких, так что миссис Мабл не должна торопиться вставать. — Конечно, — добавил Аткинсон, — трудно допустить, что она встанет. Она слишком слаба, чтобы стоять на ногах. не в задумчивости лежала в постели. Мысли ее были ясными, голова чистая и свежая, как зимнее утро. Такое бывает после долгих периодов жара. Но ею овладела ужасная убийственная депрессия. Тоже частое следствие затяжной болезни, которые способны омрачить даже безоблачное будущее. А у Энни будущее совсем не было безоблачным. Она слышала, как муж ходит внизу, выполняя бесконечную череду домашних дел. От одной мысли о нем у нее пересыхали и начинали болеть губы. Нет, Энни не ненавидела мужа. Даже сейчас она не была способна на это. Она чувствовала, что ненавидит себя». Она потеряла его любовь, ту любовь, что ненадолго сделала мир прекрасным. Заглядывая вперед, насколько она была способна на это, Энни не видела там никакого просвета. Сознание, что ей известна страшная тайна, известно, что находится в заброшенной клумбе, причиняло ей боль. Нет, в будущем у нее нет ничего хорошего. Она охотно взглянула бы в глаза опасности, нависшей над мужем, и, как она хорошо понимала, над ней тоже, если бы была уверена, что Уилл хочет этого. Но ей было ясно, он желает как раз обратного. Маббл был бы рад, если бы она не стояла у него на пути. А она? Она тоже ушла бы с его пути. Ушла с превеликой охоты. И тут мысли ее свернули на новую колею. Ведь сделать это легко. Конечно, было бы проще, если бы она умерла от гриппа. Но она не умерла. И миссис Мабел попыталась вспомнить, что было написано в той книге о ядовитом веществе, пузырек, с которым стоит в ванной комнате, в закрытом шкафчике на стене. Смерть наступает практически мгновенно. Смерть наступает практически мгновенно. Это значит легкая мгновенная смерть. Никаких забот, никаких трудностей. О, это было бы лучше всего. Мысли текли свободно и ясно. Уил сейчас внизу, какое-то время он ей не будет мешать. Можно сделать это сейчас же и сразу освободиться от всех проблем, освободиться от невыносимой тяжести. Энни сбросила с себя одеяло, спустила ноги на пол и сразу почувствовала, как плохо держат ее ноги. Комната медленно, потом все быстрее закружилась перед глазами. Энни едва не упала. Собрав все силы, она успела схватиться за кровать и рухнула на нее. Прошло несколько минут, прежде чем к ней вернулось сознание. Она опять попыталась встать, двигаясь теперь осторожнее, И все равно было очень трудно сохранить равновесие. Ходить она не может, это ясно, но это не остановило ее. Медленно, очень медленно она опустилась на пол и поползла на четвереньках к окну. Это было невероятно трудно, то и дело она ложилась и отдыхала. Холодный воздух и запах линолеума наполнили ей легкие. Она дрожала от этого запаха и от слабости. Добравшись до комода, она, цепляясь за ручки ящиков, подтянулась и встала, качаясь на подгибающихся ногах. Ей понадобилось несколько секунд, чтобы приспособиться к вертикальному положению. Один раз ее опасно повело в сторону, она едва успела ухватиться за угол комода —